Глава 71. Стэн Милграм потерялся в бесконечной темноте. Дорога тянулась вперед светлой полоской. Но по обеим ее сторонам не было видно никаких признаков жизни. Ничего, кроме черного пустынного ландшафта, раскинувшегося на десятки миль вокруг. На севере можно было разглядеть гряду горных вершин, едва различимую волнистую линию черного на черном. И больше ничего. Ни огней, ни городов, ни домов. Ничего. Так он ехал уже больше часа. Где, черт побери, он оказался? Сзади раздался вопль, настолько пронзительный, что Стэн от неожиданности подпрыгнул на сиденье и у него заложило уши. За последние несколько часов он усвоил важный урок. Если вы путешествуете на машине, да еще на дальние расстояния, ни за что не берите с собой чертову птицу, и вы сэкономите кучу нервов. Стэн давно накрыл клетку покрывалом но это уже не помогало. От Сент-Луиса до Миссури и дальше до Гэллопа, что в Нью-Мексико. Попугай не замолкал ни на минуту. В Гэллопе Стэн остановился в мотеле, но посреди ночи птица начала издавать душераздирающие крики, и он был вынужден уехать, поскольку остальные постояльцы устроили форменный скандал и едва не линчевали их обоих. Пока они ехали, птица молчала, но стоило Стэну свернуть с дороги, чтобы найти другой мотель и поспать хотя бы несколько часов, как попугай снова принялся орать. Поэтому он продолжал ехать. За окном сменяли друг друга города. Вайнона, Кингман, Барстоу. Впереди лежал Сан-Бернардино. Сан-Бардо, как называла этот город его тетушка. Ну и единственным, о чем мог думать Стэн, было то, что скоро этому мучительному путешествию придет конец. Господи, молился он про себя. Помоги мне доехать раньше, чем я сверну шею этой проклятой птицы. Однако усталость давала себе знать. Проехав 2000 миль, он потерял ориентацию. Стэн либо не заметил поворота на Сан-Бернардино, либо... либо что. В общем, он заблудился. А птица продолжала орать. Теперь попугай запел песню. «Твое сердце в поту, твое тело в огне, Подари поцелуй и приникни ко мне». Стэн остановил машину на обочине, вышел из машины и открыл заднюю дверь. Затем он снял с клетки покрывала и спросил. «Жерар, зачем ты это делаешь?» «Ты не спишь, ты не ешь». «Замолчи, Жерар! Почему ты себя так ведешь?» «Я боюсь». «Чего?» «Слишком далеко от дома». Птица моргнула, глядя в непроглядную темноту. «Что это за преисподняя?» «Это пустыня. Здесь холодно. Ночью в пустыне всегда холодно». «Зачем мы здесь?» «Я везу тебя в твой новый дом». Стэн смотрел на попугая. «Если я не стану накрывать клетку, ты будешь вести себя тихо?» «Да». «И будешь молчать?» «Да». «Обещаешь?» «Да». «Хорошо. Мне нужна тишина, чтобы сообразить, где мы находимся. Не знаю почему, но я тебя люблю. И несмотря на все, что было между нами». Снова запел попугай. «Постарайся помочь мне, Жерар. Прошу тебя». Стэн обошел машину, сел за руль и вывел машину на дорогу, снова принявшись наматывать мили. Попугай молчал. Вскоре Стэн увидел дорожный знак, сообщавший о том, что через три мили будет город Ирб. "Фискульт привет, какашка-таракашка!» – проорал попугай. Стэн устало вздохнул. Он продолжал ехать в ночи. «Ты напоминаешь мне мужчину!» – проговорил Жерар. «Ты же обещал!» – сказал Стэн. «Нет, ты должен спросить, какого мужчину!» «Жерар, заткнись!» «Ты напоминаешь мне мужчину», — повторил Жерар. «Какого мужчину?» — покорно спросил Стен. «У которого штанины». «Какие еще штанины?» «Что надето на мужчину?» «Какого муж?» Тут Стэн понял, что птица издевается над ним и зарычал. «Если ты сейчас же не заткнешься, я оставлю тебя на обучении и уеду. Ну разве ты после этого не сумасшедший заяц?» Стэн посмотрел на часы. «Еще час», — подумал он. Потерплю еще час, а потом вышвырну его на дорогу.